Вы слушали роман Натальи Нестеровой «Сделайте погромче». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».